Глава двадцать третья. В замке стояла непривычная тишина. Князья отсыпаются после вчерашнего пира. Прекрасно. Бранко пока сама не готова с ними общаться. У неё есть право занимать трон, есть силы, но не хватает знаний. Как же хорошо, что есть князь Домитр. Значит, сегодняшний день будет посвящён только ему. Завтрак или обед — это как посмотреть, накрыли в малой столовой. На двоих. «Как ты?» — поинтересовался дед. «Как я?» Бранко подождала, пока лакей удалится, и только тогда продолжила. «Странно. Вроде бы справедливость восторжествовала. Сбылось все. Сбылось все. Здесь получилась маленькая заминка. Ну, почти все, о чем я мечтала. Но, дедушка, наедине-то я могу признаться. Мне страшно. Это же такая махина!» Как будто мне огромный обоз тащить нужно, и в обозе ни одной лошади. А, одна лошадь у тебя уже есть. Князь улыбнулся сравнению. Это я. Думаю, князь Орвик тоже просчитал ситуацию и не откажется впрячься вместе с оновьями. Ты ведь не держишь обиды на его младшего. Нет, мы уже поговорили. Так даже лучше. Я не смогла бы выйти замуж за Веру. Расскажешь? Не сейчас. Все еще слишком. Слишком. Понимаю. И не буду тебя пытать. А сейчас, пока князья не определились, какой тактике придерживаться, думаю, мы можем посвятить время друг другу. Нам так о многом нужно поговорить. В кабинет? Да. Как оказалось, кабинет князя Домитра пустовал после его исчезновения. Никто не смог найти туда вход. Вот он, коридор, пост стражи. Обязательные доспехи в полукруглых нишах, а двери нет, значит, нечего там было делать посторонним. Здесь ещё с вечера горел камин, и одновременно были настежь открыты окна. Всё уже больше двух лет комната не проветривалась. Дмитрий и его внучка устроились в креслах возле камина. Бранка от предложенного вина отказалась, согласившись на малиновый отвар, к которому были поданы маленькие пирожные. Первым разговор начал князь. Сначала устраним все неясности, а потом будем решать, что же делать дальше. Да, думаю, так будет лучше. Не зная прошлого, трудно планировать и строить будущее. Значит, ты начинать мне. Ведь то, что случилось до твоего рождения, ты не знаешь. При этих словах Бранки оставалось только согласно кивнуть. Когда же это всё началось? Князь уставился в огонь, словно видел в нём то, что происходило много лет назад. Думаю, тогда, когда я принял решение заключить мир с королём Тёмных Резидом вторым. Никто уже и не помнил причин нашей вражды. Солнце светит для всех. Первопредок также не делит своих детей. Все мы люди. И что нам делить? Земли, Кристалл предка оказывает нам покровительство только на землях Тейнрата. В Даркине тоже есть подобный камень, и тёмным также не будет жизни на завоёванных землях. Маги? Даже магию люди стали забывать. Да, мы ещё пользуемся артефактами, созданными древними, но сами Да что тебе объяснять? Дамитр махнул рукой и отпил из кубка. В общем, я предложил Его Величеству Резиду для начала обменяться посольствами, так сказать, присмотреться. Были собраны посольства, а от нас поехал княжич Берей Янгер, старший сын князя Мерейга. Бранко даже и не слышал этого имени. Меж тем князь продолжил. Берею пора было заняться делом, и дядя выпросил для него это место. Казалось бы, что там сложного?» Договоров заключать не нужно, интриги плести тоже. По первому времени должность посла оказалась совсем не пыльной. Думал со временем заменить княжича на более толкового. От тёмных к нам приехал Герца-Клекрау. Бранка при взвуке этого имени встрепенулась. Да-да, твой дед с материнской стороны. Очень достойный представитель человечества, хоть и тёмный. С ним приехала его дочь. Наверное, как старикам никто не в силах запретить брюзжать, так и молодым никто не сможет запретить влюбляться. Любви всё равно, какую грань магии используют те, над кем она простёрла своё крыло. Не скрою, многие в Тейнраде были против контактов с Даркиным. А уж чтобы заключать браки... В общем, мой сын Корнеллы и дочь герцога Терая... тайно заключили брак. Ну, не то чтобы совсем тайно. Я знал, и Герцк знал, но пока это широко не афишировалось. Хотя их любовь уже принесла свои плоды, и объявление о первого столь высокого брака между представителями наших государств было не за горами. Князь поднялся и прошёлся по кабинету, поправил бумаги и без того ровными стопками лежащие на столе Посмотрел в окно, заложив при этом руки за спину и, покачавшись, с пятки на носок. Его можно было понять. Начинается самая тяжелая часть рассказа. Плеснув себе еще вина, Домитр продолжил. «Следовало ли этого ожидать? Если бы мы лучше знали обычаи темных, то да. У нас ведь как, кувыркалась девица до брака с кем-то? Не такая уж беда. Если девица благородная, да еще и понесла... Тогда пара пожених и греха никакого никто в том не видит. У тёмных же вступить в добрачную связь для девицы это позор, смываемый только кровью. А Аберий повёл себя так, как повёл. Потом ещё имел глупость кричать, что та сама к нему лезла. И вообще его недостойно. Князь глянул на опустевший бокал, но по новой наливать не стал. В общем, нам обрезали его голову. Я тогда был в отъезде. Меня замещал дядя, князь Мирейк. Герцог Лекрау и его люди дали возможность Карнелу Тайноу вести жену, сами же до последнего защищали покои, в которых они жили. Дмитрий смолк. Несколько раз глубоко вздохнул, плеснул всё же в бокал вина, выпил и только потом продолжил. Уже после мои люди нашли опустевшую карету и шкатулку с документами в ней. А потом потом мы за границу вынесли тебя. Да, рождённую раньше срока, да, заменившую собой кого-то из двоих не вернувшихся. Не знаю, почему у меня появилась надежда, что именно ты, дочь моего сына Корнелия Тирай. Много раз я смотрел на тебя и сомневался, признаватель или нет, потом стали умирать мои наследники. Словно рок давлел над ними. Явных доказательств убийства не было, только Корнел умер от рук убийц. Остальные смерти были вроде бы как случайны, но моих потомков становилось всё меньше. И я решил, что в безвестности у тебя будет больше шансов выжить. А потому наблюдал и помогал тебе только издалека. Может, я плохой дед и не сделал для тебя всего, что должен был, но ты выжила. И это главное. А как так получилось, что кристалл предка появился в тронном зале? Если уж у них день откровений, то выяснять нужно до конца. Почему я лишился должности верховного князя? Бранка кивнула. Ты же знаешь, не мы выбираем кристалл, это он нас выбирает. И ты уже имела возможность почувствовать, каково это слиться с ним. Кристалл не просто даёт право на власть, он помогает и даже даёт советы. Нужно только научиться их слышать. У тебя получится, я уверен. Князь протянул руку и ободряюще сжал кисть девушке. «Так вот, в какой-то момент камень дал мне понять, что если я добровольно не уйду в тень, то наш род прервется. А Тейнрат ждут непростые времена. Что значит трон?» «Так, затеяли его украшенный стул. А сейчас? Сейчас я еще и правнуков надеюсь понянчить». «Дедушка!» Бранко соскочила с кресла, в котором она сидела, почти не шлахнувшись, и на миг замерев, забралась к князю на колени и спрятала лицо у него на груди. «Как же давно мне хотелось посидеть у кого-то на коленях!» «Как давно я хотел покачать тебя вот так!» Он обнял внучку и стал медленно покачивать, при этом осторожно гладя по голове. «Поплачь, поплачь, моя девочка. Твои мама и папа были очень хорошими людьми». Они проговорили до ужина, который тоже провели вдвоём. Бранга ничего не стала скрывать. Рассказала и о Демне, и о свалившемся на неё Демне в семи речи, даже о том, что пока не готова к замужеству и правнуки у князя не планируются. Дмитрий, как истинный ценитель оружия, искренне восхищался её клинками. И мужчины есть мужчины, так же как и Вер вознамерился овладеть клинками света. После ужина предстояло ещё одно неприятное дело. Бранко решила навестить князя Мерейга. Не то чтобы он остался её последним детским страхом, но память о нём неприятно скребла душу. «Пришла позлорадствовать!» То, что лежало на кровати, с трудом можно было назвать Мерейгом Янгером. Расплывшееся тело, одутловато неприятные черты лица, болезнь не красят даже молодых. Ещё и окна закрыты наглухо. Да здесь и здоровый за ним может. Поздворадствовать? Пожалуй, нет. Я пришла проститься с прошлым. Я его отпускаю. Вот так легко? Казалось, если бы мог, князь соскочил бы с постели и набросился на внучатую племянницу. Уничтожила меня, уничтожила всё то, к чему я стремился. А теперь отпускаешь? Как же он жалок. И не столько в своей болезни и слабости, сколько в своих стремлениях. «Насколько я помню, вы, князь Мерейк», — Бранко с отвращением произнесла его имя, — «должны были уничтожиться еще два года назад, в тронном зале. Я подарила вам жизнь». «И это ты называешь жизнью? Если бы не твое упрямство, я был бы на троне! Мы были бы на троне! Каждому свое! А что тут еще скажешь? Можно было уходить?» Лежащее на постели тело было достойно только жалости, но никак не ненависти, и уж тем более страха. Ещё один неприятный эпизод жизни навсегда ушёл в историю. "Стой, ты не можешь так уйти. Это я уничтожил всех наследников Дамитра. Только благодаря мне ты стала верховной княгиней". Бранка остановилась почти у самой двери и вопросительно подняла бровь. Благодаря вам, князь, я осталась сиротой, а то кому быть верховным князем определяет кристалл. Бранка, внучка, не уходи. Ты должна дать мне смерть и покой. Я и тебя хотел убить. Я и сейчас хочу. Хочу, но не могу. А потому убей ты меня. Я заслуживаю смерти. По старческому лицу текли крупные слёзы отчаяния. Нет, князь Мирейк, вы не заслуживаете столь почетной смерти. Смерть — это оружие, достойное. Живите в том, чего заслуживаете. Намек оказался жестоким. По комнате поплыл запах свежей мочи. Бедные слуги, вот кого следует пожалеть. Они вынуждены терпеть парализованного старика, а его проблемы с недержанием и скверный характер. И помочь ему уйти за грань они не могут. Княжеский дух-покровитель будет мстить такому убийце. Бранко уже давно заметила, что порой от разговоров устаешь больше, чем от физических упражнений. А значит, чтобы от них отдохнуть, нужно окунуться в привычные нагрузки. Тьма уже давно укутала замок своими прохладными объятиями. Не та тьма, что страшит и жалит, а самая обычная, которая приходит после захода солнца. Привычный ученический плац уже должен быть свободен, а все штрафники и тюра-тангра находиться в своих постелях и спать. Бранки же не заснуть. Она встала сегодня поздно, к тому же ещё и обычной физической нагрузки не получила. Вот и преимущество должности верховной книгини уже проявились. Её никто не посмеет выгнать с плаца и отправить в постель. Переодевшись в привычные брюки и рубаху, Бранка вышла на пробежку. Вместе с приятной усталостью приходило спокойствие. Ещё не уверенность, но уже надежда, что у неё всё получится. Она не одна, уже не одна. Дедушка Дамитр, князь Орвик, Тьорд Дангер эти точно будут рядом. Найдутся ещё помощники. Не те, кто ради тёплого места, вернее, может и ради места, куда же без этого. Но и ради Тейнрата. Ох. Ель едва добежала последний круг. Что, княгинюшка, бегать легче, чем на троне посиживать? На своём привычном месте сидел наставник. Легче, тёртангар. Ничего, девочка. Если безродной сиротой в мальчишеской казарме выжила, то и знатной княгиней на троне не пропадёшь. Как же мне вас не хватало. Бранка села на скамью, откинулась на спинку и блаженно прикрыла глаза. Как погляжу, ты и в странствиях своих заграничных времени не теряла. Многому научилась. Один клинок света чего стоит? Мне о таких только слышать приходилось. Думаю, это не все твои сюрпризы. Не все. Бранко улыбнулась. Все вы, мужчины, одинаковые. В первую очередь вас интересует оружие. Нужно будет как-нибудь собрать вас вместе и показать клинок. И если получится, научить. Клинки света и тьмы — сильная вещь. «И тьмы, говоришь? Значит, есть и такие?» «Есть свет, есть тьма. Если есть клинки света, значит, есть и клинки тьмы». Последовавшее дальше молчание должно показать, что разговор на эту тему она продолжать не намерена. «Чую я, девочка, что помимо клинков ты приобрела еще множество умений», — зашел Тьорд Ангар с другой стороны. «Приобрела. Как без этого?» Всё уже эти 2 года я не бездельничала. Теперь и танцевать могу, и музицировать, и букет правильно составить, и даже сонет. Учитель, не скрываясь, сплюнул в сторону. В сонет это очень хорошо, можно даже сказать важно. А бойцовские приёмы покажу, всё покажу тёрт тангар. Вы же от меня не сбежите, как некоторые. Как это не печально сознавать, замок покинули несколько князей. Они не стали вступать в конфронтацию, но и помощи не предложили. И это еще только начало. Бранко предполагала, что бегство, во многом демонстративное, продолжится. «Я не сбегу, гнать будешь не сбегу». «А стать комендантом замка?» «Эк ты круто берешь, княгинюшка». «Простой наставник и комендант замка самого Верховного?» «Теперь Верховный», — поправился он. На этой должности должен находиться тот, кому я полностью доверяю. И не только потому, что после присяги человек не сможет изменить по злому умыслу, но и по дуре тоже. Тот, кто думает, как я, тот, кто, собственно, и учил меня думать. Эй, девочка, Тёр прервал вдохновенную речь. А вот думать тебя учил кто-то другой. Учил. Бранка не видела смысла отпираться. Но первую школу я прошла у вас, и благодаря ей не сломалась там. Что, обижали? Ученица хитро посмотрела на учителя. Вот ещё. Нас обидишь. Ну так что, завтра после тренировки на совещание? Наставник поморщился. Если только там князья не начнут кисель по столу размазывать. Мне с ними рассосоливать некогда. Мне тоже. Поддержала учителя Бранка. Первые совещания пройдут в узком кругу, только с теми, кому я доверяю безоговорочно. — Ладно, что ж я, не понимаю. Надо, значит, надо. — Спасибо, Тьер Тангар, за все спасибо. За то, что сделали для меня и для дедушки, и за то, что еще сделаете. Бранга крепко, почти по-мужски, обняла наставника. — Ну, будет, будет, не дави, старика, слезу. Довольно проворчал учитель, похлопывая ученицу по спине. Какой же вы старик тёр, на вас ещё есть дети ездить? ездить Я так и понял. А теперь отбой, кому сказал? Уже исполняю. Бранка радостно побежала к себе. Как говорил Кайдер, разговоры зачастую решают больше, чем сила. Бранка воспользуется советом и будет вести разговоры, и с теми, кто ей нравится, и с теми, кто не очень. Подъем, пробежка, разминка и тренировочный бой. Переодеться. Бранко все же верховная княгиня, а не простой стражник. На заседание пришла последней. Но ей положено. Нужно привыкать. Все те, кому она надеется довериться, уже ждут в малом зале для совещаний. Немного, а потому сначала нужно определиться, кого еще можно привлечь. Бранко заняла место во главе стола и оглядела пришедших. Князь Домитр. Князь Орвик и тёрд его сына Тьортангар пока все ждут. Но ну да, первое слово принадлежит правителю. Удивляетесь, почему нас так мало? начала она и, отметив утвердительный кивок главы семейства Орвигов, продолжила. Здесь собрались те, у кого не стесняюсь просить помощи. Пока о помощи в том, чтобы посоветовать стоящих людей. Желательно, чтобы их кандидатуры устроили большинство из находящихся в этом зале. Последнее слово остается за мной. Не буду скрывать, князь Урвик, вас я знаю только со слов Веренда. А потому говорю честно, буду присматриваться. Так же, как ко всем остальным, кого возьмем в команду. Лерд Тангар, вы обдумали мое предложение? Все, в том числе и сам наставник, удивились, что его у простого вояку назвали Лердом. дворянинам. А как же мальчики? Их учить нужно. Предложение по кандидатуре наставника остаётся за вами. Обсуждение началось. Если кто-то из чёл слова её сиятельство, что последнее слово остаётся за ней просто красивым выражением, то он глубоко ошибся. Бранка въедливо разбиралась по каждой кандидатуре. И если этот человек находился в замке, его вызывали и дотошно расспрашивали. И не всегда главным критерием становилось родословное. К обеду устали все. Но даже за обедом, который прошел в малой столовой и в прежнем составе, споры не умолкали. После обеденный отдых? Забудьте, заседание продолжилось, но уже в расширенном составе. И уже прошедший отбор кандидаты удивлялись деловой хватке молодой верховной княгини. Думали, что Тейнратом по-прежнему будет править князь Домитр? Все лишний раз убедились, что кристалл предка не ошибается. Верховная книгиня говорила немыслимые вещи. Она напомнила о своём двояком происхождении, мало того, сообщила, что владеет обоими видами магии. Обещала показать интересующимся свои клинки: и светлый, и тёмный. сказала, что магию нужно возрождать, а для этого при замке будет создана школа для магически одарённых детей, где будут учиться и мальчики, и девочки. И книги не будет благодарна князьям, которые поделятся книгами и знаниями на эти темы. А ещё лучше, предложит учителей. Ещё она планирует восстановить отношения с тёмным Даркином. Прошлое осталось в прошлом. Захотят ли этого они? Скептически подал голос один из новоприбывших. «Нужно сделать так, чтобы захотели», — отрезала Бранка. «Для начала мы отправим им приглашение на коронацию. Ну, впрочем, как и представителям других государств». «Ох, круто берешь, княгинюшка. А селишь ли подобную ношу?» Подал голос еще один сомневающийся. «Именно для этого я вас и позвала, господа. Эту ношу мы потянем вместе». Ендрат не только мой, он наш. К вечеру сил не осталось даже на пробежку. Абранко впервые поняла, что в сутках очень мало часов. Значит, завтра нужно встать ещё раньше. Ночью ей опять приснился демон. Он не угрожал, не звал к себе. Он просто смотрел своими глубокими, как сама тьма, глазами. И Бранке самой хотелось бежать к нему. Скайдером так уютно и спокойно. А здесь же, здесь Тейнрад. Демон сможет жить без нее. Тейнрад нет.